Анаид бежала до метро, бежала по платформе, и она бежала бы даже в вагоне, если бы это могло ускорить его движение. Невыносимо сидеть и ничего не делать. Ее всегда изумляли люди, бегающие под музыку. У Анаид в любую секунду, когда бы она ни пожелала, в голове начинали греметь боевые там-тамы. «Там!» «Таба-да-ба-дам! Таба-да-ба-дам! таба да -дам, таба -дам, таба дам До пульсации в ушах, до озноба, от которого приподнимаются волоски на руках. У нее будут картины. Акимов нашел их, она вернет их Бурмистрову, она явится победительно в его дом и вручит их ему, ничего не требуя взамен. И тогда он раскается и бросит к ее ногам новое предложение о работе. Она не рухнет, как подстреленная белка-летяга, а пишет плавный круг и приземлится на то же место, откуда ее спихнули. Никто и не заметит. Анаит не в силах была сидеть. Она вскочила, заняла место напротив выхода. Когда она в спешке собиралась, в комнату заглянула мать и недовольно сказала, чтобы Анаит это прекратила. «Что это?» — спросила Анаит, прекрасно знавший ответ. Вести себя как полоумная девчонка, потому что она и подпрыгивала, расшвыривала вещи, хлопала дверцы шкафа, принималась распевать, В общем, вела себя как плохо управляемый подросток, а не почти взрослая женщина 25 лет. Всю жизнь ее бедная мама пыталась обуздать младшую дочь. «Ты же девочка!» Когда Анаид стала старше, ей пришло в голову, что мать таким образом оберегает ее от отцовского гнева. Когда отец начинал сердиться, он способен был уничтожить Анаид двумя-тремя едкими фразами. Мать повторяла, что Анаид есть с кого брать пример. Сестры всегда ведут себя с достоинством. Особенное достоинство, надо думать, проявляется в том, что у старшей сестры уже двое детей, и она постоянно говорит о третьем, который пока в проекте. Анаит обожала племянников, но когда она, играя с мальчуганами, ловила на себе мамин взгляд, ей хотелось наорать на обоих и отправить в угол. Вырвавшись из дома, Анаит помчалась к станции метро не в силах ждать трамвая. «Медленно, медленно! Как же все медленно!» «Как Акимов ухитрился их отыскать? Где?» Анаид перелистывала в уме страницы комикса. «Мирон преследует банду в черном Мерседесе. Мирон проникает в логово грабителей. Подземелье, повсюду вода. Из щелей в потолке падает тусклый свет. Мирон с револьвером обезоруживает мерзавцев а можно просто вообразить Джеймса Бонда с Мироном в главной роли». Но она не в силах была приглушить восторг, который вызывала у нее одна мысль о Бакимове. Выйдя из метро, Анаит остановилась. Ей не доводилось бывать в этом районе. Дома она посмотрела схему маршрута, но сейчас не могла сориентироваться. Придется достать телефон. Рядом посигналили». Анаит обернулась и увидела старый пыльный форт. Из-за руля ей махали. «Ой, привет!» — обрадованно сказала Анаид. «Привет!» — сказал человек, которого она знала. «Ты в кафе? Садись, подвезу». Анаид заколебалась, и он добавил. «Здесь идти не меньше четверти часа, а в сквере очередное благоустройство». Она представила, что на ее пальто останутся брызги грязи, их увидит Мирон Акимов — и благодарно кивнула, забираясь в машину. «Спасибо!» Форт отъехал от обочины. Несколько секунд спустя он исчез за поворотом. Наид молчала. «Надо бы поддержать светскую болтовню. Они знакомы недостаточно, чтобы сидеть в тишине». Но мысленно она была уже рядом с Акимовым. «Что он расскажет ей?» Она заметила, что они свернулись с главной дороги и едут дворами. Анаит вопросительно взглянул на водителя прости надо было тебя предупредить сказал человек за рулем аина клюшникова просила за ней заехать она плохо ходит а ей хочется помянуть есинского по человечески вместе со всеми ты поможешь мне вывести ее из мастерской помогу конечно ужасно интересно взглянуть на мастерскую клюшниковой онаид видела некоторые ее работы иллюстрации в основном очень неровные есть изумительные а есть проходные говорят клюшникова никого не допускает в святая святых а вы давно ее знаете спросила онаид что М -м нет познакомились пару лет назад они заехали во двор где вязые клены склонялись низко над дорогой Желтая подсохшая трава была усыпана листьями. Наид вышла и огляделась. Тихо, пустынно, на детской площадке спиной к ним сидит с коляской пожилая женщина, уткнувшись в телефон. Голуби воркуют на крыше подъезда. «Дом нетипичной постройки, да А, «Ах, да-да, Пойдем, нам вниз». Домофон на двери не работал, ключи позвякивали в руке человека, идущего по лестнице. Анаит спускалась за ним и думала о том, что Фаина Клюшникова должно быть двигаться не так уж плохо, если приходит сюда каждый день. Впрочем, по состоянию лестницы этого не скажешь. Все какое-то пыльное, словно здесь давно никого. Ключ повернулся в скважине. Она поняла, что ее царапнуло. Познакомились пару лет назад, но постойте. Она определенно помнила, что... Помоги открыть. Она и шагнула вперед и надавила на дверь тяжелую, как могильная плита. Та поддалась, как будто с неохотой. Изнутри на нее дохнуло подвальным холодом и сыростью. Темнота. Нехороший запах. Да там же никого нет. Она впервые подумала о том, что совсем не знает человека, который стоит у нее за спиной. Ее ошпарило ужасом. Спящий инстинкт самосохранения наконец-то проснулся. Беги! Анаид сделала шаг назад, и ее шею кольнула игла. По коже потекла тонкая струйка крови. Это не игла, это нож. Шагай! процедил человек, приставивший острие к ее горлу. «Меня будут искать», — дрожащим голосом сказала Ит Ее толкнули в спину. Она влетела внутрь, ухватилась за стену, чтобы не упасть. Ладонь случайно мазнула по выключателю, и с отвратительным дребезжанием зажглась лампочка. «Господи, что это?» Человек, стоящий за ней, коротко замахнулся и ударил Наид по скуле. Она вскрикнула и упала, рот заполнился кровью. Ее резко затошнило. Человек склонился над ней, перевернул будто куклу и выкрутил руку так, что она начала кричать от боли. «Тихо!» Он чуть-чуть приотпустил ее, вытащил что-то из кармана и запихал ей в рот. Грязная, мятая тряпка. Теперь Анаит могла только мычать. Ей связали руки за спиной и оттащили в глубину подвала. Пыль, грязь, запустение и холсты, и холсты, и нагромождение картин со всех сторон, частью изъеденных, потрескавшихся. Откуда-то сверху в углу подтекала тонкая струйка воды. Человек обшарил карманы анаиты и выудил телефон. Она лежала на боку со связанными за спиной руками и не видела, что он с ним делает. Почему она не поставила пароль? Почему она согласилась спуститься в подвал? Почему она ему поверила? Закончив с телефоном, человек замер на Данаит. До нее доносилось тяжелое дыхание. Чтобы увидеть его лицо, нужно повернуть голову. А делать этого нельзя ни в коем случае. Так ей подсказывал проснувшийся инстинкт. Она прикрыла глаза, ощущая, как тряпка во рту пропитывается кровью. Зачем он взял ее телефон? Кому он писал? Он наклонился над ней, и она это цепенела. Он перережет ей горло. Она ему больше не нужна. Ему требовался только телефон, и он получил, что хотел. Дергаться, кричать, ударить ногами но она заставила себя замереть. Несколько секунд человек рассматривал ее, затем пробормотал «запасной вариант» и выпрямился. Удаляющиеся шаги, скрип двери, щелчок, поворот ключа, свет потух. Она осталась одна, связанная с кляпом, в грязном подвале без окон. Не меньше минуты ид лежала неподвижно. Вокруг мрак, пахнет сырым цементом. Она попробовала выплюнуть тряпку, но ничего не получилось. Анаид заставила себя не думать о боли. У нее не сломаны кости, кровь во рту от выбитого зуба или рассеченной щеки. Это не смертельно. Руки не вывихнуты всего лишь связаны. Она не может позвать на помощь, но может передвигаться. Если подумать, не так уж мало. Кромешная темнота вдруг озарилась короткой тусклой вспышкой. ид задрала голову. В лампочке с неприятным дребезжащим звуком медленно гасла нить накаливания. Спустя несколько секунд снова стало темно. «Какие-то проблемы с проводкой. Чем это может мне помочь?» Снова темнота. Ни звука над головой, сколько она не прислушивалась. Старый дом, основательные перекрытия. И дверь, как она вспомнила, не тонкая жестяная, а тяжелая, толстая. Ей пришлось как следует надавить, чтобы она открылась. Онаит радочно соображала. Телефон он взял, чтобы потребовать выкупу родителей. Это похищение и шантаж — Значит, пока ее не убьют. Правда, он пробормотал «запасной вариант». Что это значит? Неважно, неважно. Она думает не о том, что можно сделать, чтобы спастись. Воздух холодный и сырой. Как Клюшникова может хранить здесь картины? Они же разрушаются. Снова мигнула лампочка, она Наид вздрогнула но на этот раз в слабом, быстро гаснущем свечении она успела кое-что разглядеть. Свою сумку, брошенную у противоположной стены. В темноте она привстала, собравшись силами, и пошла в том направлении, где валялась сумка. Идти со связанными руками в полной мгле оказалось труднее, чем Наит ожидала. Тонкая веревка врезалась в запястье. «Тонкая — это хорошо», — думала она. «Тонкую легче порвать, лишь бы это не был провод». Она ударилась плечом о стену, пошла вдоль нее, ощупывая ботинком пол перед собой. Как ужасна слепота! Хоть бы луч, хоть бы проблеск света! Словно в ответ на ее мольбы предсмертно вспыхнула лампочка. Красный червячок подражал, извиваясь под потолком, И издох. На этот раз, похоже, навсегда. Сумка. тут успела заметить ее в трех шагах. Она подошла, опустилась рядом с ней, вернее, почти упала. Развернулась, чтобы сумка оказалась у нее за спиной. Неловко изогнувшись, нащупала молнию. Молния не поддавалась, лишь сминался кожаный верх. «Осторожно, по чуть-чуть». Слава богу, он не переломал ей пальцы. Пальцами правой руки ухватиться за бегунок, левой придержать полотнище. Шаг за шагом, понемножку. Зубчики молнии представлялись гигантскими камнями, через которые мучительно переваливается маленький человечек. Руки вспотели, бегунок выскальзывал. Бегунок называют «собачкой». «Это диковатая, ничейная собачка, которую нужно приручить. Ну, иди сюда, моя хорошая!» «Есть!» Сумка раззявила половину широкой пасти. Теперь в эту дыру пролезали две связанные руки. Анаид погрузила их в чрево сумки и, закусив губу от боли в плече, принялась перебирать предметы. Больше всего она боялась услышать звук ключа, проворачивающегося в двери. «Нет, нет, не думать о человеке, который ударил ее и оставил здесь связанной. Эти мысли лишают ее сил. Стоит представить его, и она чувствует себя обескровленной». Перед Аноитой из темноты выступило лицо Мартыновой. «Девочка моя, ты должна быть себе другом, а не врагом». «Самым верным, любящим и заботливым другом. Не оставляй себя одну. Делай для себя то, что предприняла бы для своего лучшего друга». «Я бы сказала другу, шевелись, кретин!» Она попробовала это промычать. В темноте голос звучит иначе. «Я бы сказала другу, бояться надо не темноты, а совсем другого». Ее пальцы нащупывали в сумке один предмет за другим паспорт, расческа, помада, холодный кругляж зеркальца, ключи, бутылочка воды, пудреница, заколка. Наконец она наткнулась на то, что искала. Вытянутое гладкое тельце, длинное, как у богомола. Нож самелье, подарок Ксении. Анаид ни разу не пользовалась им но несколько дней назад в метро успела повертеть его в руках, посмотреть, что внутри. Штопор был похож на обиженный швейцарский ножик, у которого отобрали всё более-менее опасное. Ни тебе ножниц, ни нормального шила. Есть заостренный спиральный стержень, есть изогнутый рычаг. И маленький... Совсем крошечный ножик, чтобы срезать капсулу, надетую на бутылку. Все, на что он годится, подцепить металлизированную фольгу, которой закутано стеклянное горлышко. Но и веревки на ее запястьях тонкие. Если, конечно, это веревки. Анаид вытащила нож самилье и отодвинулась от сумки. Если она его уронит, пусть падает на пол. Здесь его легче найти, чем снова рыться в сумочном бардаке. Хотелось пить, но как напьешься, когда во рту тряпка, а руки связаны за спиной. Указательным пальцем Анаид подцепила лезвие. Нож выскочил легко, словно ждал подходящего случая. Ей почудились шаги за стеной, и Анаид замерла. Если он вернется, увидит ее возле сумки с ее микроскопическим ножиком в руках. Пихнув сумку к стене и понадеявшись, что раскрытая молния не бросается в глаза, ид привстала и направилась к тому месту, где по ее воспоминаниям она лежала. Черт, надо было оставить там какой-то ориентир, сбросить хоть ботинок, сейчас легче было бы искать. Кромешный мрак, есть только запахи и шарканье шагов. Так, стоп. Замереть. Поразительно, как легко утрачиваются все ориентиры в кромешной тьме. С какой стороны осталась сумка? Куда ей нужно двигаться? Она и закрыла глаза. Нет никакого смысла вглядываться во мрак. Казалось, на эти попытки тратятся ее последние силы, словно тело бросило все ресурсы на работу фоторецепторов и нервных клеток, заведомо бесплодную, поскольку здесь невозможно ничего разглядеть. Странно, но с закрытыми глазами стало легче, Анаид постоял постояла, прислушиваясь к себе. Кажется, сумка осталась позади, чуть левее. Нужно двигаться прямо. Она шла, шла и шла. Подвал разросся в катакомбы. Все дело в том, что мои шаги очень маленькие», — упрямо говорила себя Наид. «Мне нельзя споткнуться обо что-нибудь и упасть. Я сильно расшибусь. Вот, значит, как ходят слепые. Палка бы сейчас пригодилась». Шестое чувство подсказало, что впереди преграда — Анаид повернулась боком, повела локтем и уткнулась в холст. Так и есть, картины. По крайней мере, она дошла до противоположной стены. Штопор нагрелся в пальцах. Анаид опустилась на пол, перехватила его поудобнее и попыталась пристроить лезвие к веревкам. Ничего не вышло. С таким же успехом можно было пытаться резать канат иглой. Нож маленький, запястья стянуты, пальцы не резиновые, они не могут изгибаться так, чтобы пилить ножом у самого основания ладоней. «У меня не получится». Ей удалось найти сумку, отыскать нужный предмет, вернуться к своей стене. И все только для того, чтобы убедиться, это было зря» лицевые мышцы начали ныть хотелось закрыть челюсть кляп мучил ее даже больше чем связанные руки онаид сидела и молча плакала ощущая как слезы текут по лицу помнишь я рассказывала в вашей группе об экспериментах курта рихтера спросила из темноты мартынова онаид помнила Психолог Курт Рихтер в 50-х годах прошлого века экспериментировал, а по мнению Анаид так просто издевался, над крысами, бросая их в воду. Те особи, с которыми перед экспериментом обращались плохо, тонули быстрее тех, которые до этого жили в сухих клетках с хорошим питанием, и дело было не в здоровье. Но больше всего поражали крысы, которых вторично бросили в воду, перед этим один раз вытащив оттуда. Они плавали намного дольше. Курт Рихтер сделал вывод, что в спасении колоссальную роль играет оптимизм. Вторая группа крыс знала, что избавление от мучений возможно, и держалась на воде много часов, в отличие от тех своих сородичей, кто за 15 минут шел ко дну. Анаид перестала плакать. Если вообразить, что один раз ее уже вытащили, вернее, она выбралась сама. Если представить, что у нее получилось один раз, значит получится и другой. Она подышала через нос, расслабила лицевые мышцы, сосредоточилась на руках. Все ее сознание как будто перетекло туда, на кончике пальцев, к подушечкам, сжимавшим гладкий, точно леденец нож сомелье. Очень неторопливо Анаид прижала лезвие к веревкам и принялась двигать ножик туда-сюда. Мирона Кимов ждал, пока не начало темнеть. По его прикидкам, Анаид давно должна была добраться до кафе. Может быть, как и он, заблудилась по дороге, но не смогла выйти к востоку. За его спиной ходили люди, кое-кто переместился в эту залу, утащив с собой закуски со стола. Поминки утратили скорбный флер неизбежный вначале, и превратились в нормальную пьянку. Только Борис Косатый и ещё более-менее сдерживал художников. «Ульяшина не хватает», — подумал Мирон. «Ульяшина он не любил. Сытый функционер, который везде успешно притворяется своим». «Никому не враг, никому не друг. Никаких убеждений, кроме одного. Всегда и во всем стоять на защите собственных интересов. Эгоизм, возведенный в религию». «И ведь не бесталанный человек, — думал Мирон, — из тех, кого называют, прости господи, крепкими профессионалами. Успешен, обласкан». «Мастерскую имеет такую, о которой Мирону только мечтать». Да, косатый слабоват против него. Но пока еще держались в рамках приличия. Правда, одна женщина пыталась поднести Мирону стопку водки, выпить за помин души Ясинского. Акимов мягко отвел ее руку и глядел на нетрезвую художницу до тех пор, пока она не отошла вместе со стопкой. Сам он остался на подоконнике, глазеть на улицу, где медленно гасли солнечные лучи. «Где же Анаид? Он собирался позвонить ей, но на телефоне вспыхнуло сообщение. «Я у Клюшникова, и, пожалуйста, приходи сюда, это очень важно». Мирон сразу же набрал ее номер. Анаит сбросила его звонок. «Пожалуйста, приходи, не звони, это срочно». И третьим сообщением — адрес. Мирон знал, что Клюшникова живет в этом районе. Он проверил по карте идти пятнадцать минут. Что за чертовщина? И что могло случиться со старухой, если она обратилась к наид за помощью? Только этим он и мог объяснить, что девушку неожиданно занесло туда. «Выясню на месте». Акимов оделся, не слушая расспросов, Уже выйдя на улицу, подумал, что своим неожиданным бегством с укрепил славу изгоя. Ну и пес с ним. Сейчас важно только одно — Анаит. Четверть часа спустя он был в нужном дворе. Открыл входную дверь, рассеянно поздоровался с незнакомой женщиной. Фаина жила на первом этаже, он собирался позвонить, но заметил, что дверь приоткрыта. Изнутри доносились голоса. Он вошел оказавшись в тесной узкой прихожей. Вечер добрый! Никто не ответил, и он направился на звуки. В большой комнате остановился, растерявшись на несколько секунд. Мастерская! Так вот, где пишет Клюшникова, в квартире. Зачем, когда у нее есть подвальное помещение, выделенное специально для работы? А звук идет от включенного радиоприемника. Вон его матовая черный тельц в углу. как это пьеса. «Анаид!» — окликнул Мирон. Почувствовал движение воздуха за спиной и подумал, что девушка решила его разыграть. Она подкрадется сзади, закроет ему глаза ладонями. Долю секунды он предавался этому мечтанию, для которого, ясное дело, не было никаких оснований. А затем удар по затылку и комната вместе с голосами из радиоприемника погрузилась во тьму. Он пришел в себя от боли. Странное ощущение, как будто боль наклонилась над ним, по-матерински ласково потрогала за плечо. «Милый, пора вставать». Встать он не мог. Только открыл глаза. Мирон сидел на полу, прислоненный спиной к стене. Руки лежали перед ним на коленях, прочно стянутые цветным шпагатом. Некоторое время он непонимающе разглядывал голубые волокна. Другого не было, не обессудь, сказал человек, сидящий перед ним на корточках. Акимов обвел взглядом помещение. Низкий сырой подвал с единственной лампочкой под потолком. По стенам в полном беспорядке расставлены холсты на подрамниках. Выглядят так, будто Клюшникова сколачивала их сама. В дальнем углу, где света меньше всего, они и вовсе навалены грудой. Она все-таки свихнулась, а кое-кто не верил. Он избегал переводить взгляд на сидящего человека, потому что с этой информацией пришлось бы что-то делать, а Мирон пока не был к этому готов. Итак, руки связаны, ноги связаны. А он и не сразу заметил. Акимов пошевелил пальцами. «Эй, братишки, вы на месте? Слушайтесь меня!» Кажется, он отделался сотрясением мозга. Мирон осторожно попытался покрутить головой и чуть не заорал от боли. Все, больше нельзя отводить взгляд от того, кто сидит перед ним. Мощно ты меня приложил, сказал он морщясь. Это зачем? И где Наид? Про Наид нам еще придется поговорить, сказал Андрей Колесников. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Правда, очень надеюсь. Но тут все зависит от тебя. Акимов мало что понял. Ему пришло в голову, что поблизости должна быть и Майя Куприянова. «А супруга твоя где?» — спросил он. «Это она меня огрела?» Колесников несколько секунд смотрел на него и вдруг тихо засмеялся. Он смеялся и смеялся, Акимов наблюдал за ним, вместе с болью устроившейся в затылке. И то, что он не смог бы сообразить сам, подсказала ему боль. Все было враньем. История о том, как Майя высадила его чушь собачья. Он приехал в кафе на машине, припарковал ее где-то за углом, потом все время притирался ко мне, крутился рядом. Вы все время действовали вдвоем, да? спросил он как можно более безразличным тоном. Колесников пожал плечами. Не твое дело. Ты здесь, не за этим. Зачем тогда? Колесников развернул большой платок, в котором оказался телефон Акимова. Если бы у Мирона не болела голова, и он не был связан, он бы расхохотался. Андрей разворачивал тряпку медленно и бережно, словно внутри была раненая птица. А оказалось там, вот удивительно, дряхлая трубка. Акимов сто лет не менял телефон. Звони ты, ладно. Колесников осторожно взял сотовый. Открыл фотоальбом, вывел на экран сначала одну фотографию, затем вторую. Да, Акимов постарался на славу. Камера на телефоне такая, что проще на утюг снимать. Но нормального фотоаппарата в наличии не имелось, пришлось обходиться тем, что есть. Это картины Бурмистрова, сказал Колесников, констатируя очевидное. Спорить было глупо, и Акимов молчал. Да, картины. Тигры и владыка мира. Он сфотографировал их для Наид. «Где они?» — спросил Андрей. Вот зачем Колесников крутился рядом. Он узнал, что Акимов тоже разыскивает украденное вслед за полицией и частными сыщиками. Это было не так уж сложно. Мирон особенно и не скрывался. «Это ты следил за мной в музее?» — неожиданно спросил он, и по гримасе Колесникова понял, что угадал. Где картины, повторил тот. Значит, следил. Майя вытащила Акимова на поминки. Если бы не ее звонок, он бы никуда не пошел. Малютка Майя, к которой он относился покровительственно и великодушно. Милая крошка с пионами. Чем она занималась, пока Колесников охотился за телефоном Акимова? Он сбагрил Мирона, попросив найти стулья. Вытащил телефон, который Акимов беззаботно оставил в кармане плаща. «Идиот! Кретин! На этой старенькой модели нет даже функции блокировки экрана». Колесников открыл папку фото и сразу же наткнулся на два последних снимка. Вот они, «Тигры» и «Снежный Барс». Далеко ходить не нужно. Акимов вспоминал. А что было дальше? Он вернулся, позвонила Наид. Колесников был не за дверью. Он все это время оставался внутри, прятался за вешалкой с грудой одежды. В полутемном зале Мирон не разглядел его. Андрей слышал их разговор. «Что Акимов сказал девушке по телефону?» «Анаид, ты сможешь вернуть ему картины?» Затем Колесников почти сразу исчез. А Мирон уселся караулить Анаид и дождался от нее странных торопливых посланий. «Андрей, что с девушкой?» — спросил он, контролируя лицо. Колесников сделал такой жест, будто отмахивался от мошки. «Давай, вот как!» — негромко сказал он. «Ты сейчас быстренько рассказываешь, где картины. Я еду туда и проверяю. Если они там, я вернусь и выпущу тебя». «Да пошел ты!» — сказал Мирон. Он ожидал, что Колесников ему врежет. Вместо этого Андрей встал и, как не пытался Мирон уклониться, заткнул ему рот платком. А затем, стоя, обрушил свою ногу на коленку Акимова, как будто пытаясь сбить ледяную корку с асфальта. Боль была такая, словно ему прострелили оба виска. Немного придя в себя, Акимов подумал, что это как-то неправильно. Бьют по ноге а простреливает виски. Колесников наклонился к нему и раздельно спросил. «Где картины?» Не его свистящий шепот убедил Мирона, что он обезумел. Не покрасневшие глаза, в которых светилось что-то новое, то, чего он никогда прежде не замечал во взгляде Андрея, а запах, который шел от Колесникова. Все тело Акимова отозвалось на него, как реагирует сторожевой пес, когда ветром до него доносит из ближайшего леса тяжелую медвежью вонь. По спине пробежала дрожь. Это был запах смерти, крови, бешенства, злобы, болезни. И чего-то еще, о чем Акимов предпочел бы не знать. «Господи, что он сделал с девочкой?» Он хотел отшатнуться, но заставил себя сидеть неподвижно. Только промычал что-то невнятное и связанными руками указал на лицо. «Как же я тебе отвечу, когда у меня во рту кляп?» Колесников выдернул платок с такой силой, что вместе с кляпом едва не лишил Акимова половины челюсти. Снова присел перед пленником, сохраняя, однако, достаточное расстояние между ними. Акимов про себя скрипнул зубами. Он мог ударить Колесникова головой в переносицу. Это был его коронный удар еще в юности, когда приходилось драться за право шататься по дворам соседнего квартала. «Такой удар оглушает надолго». Если бы ему повезло, он бы обхватил шею Колесникова связанными руками и придушил, а там уж стал бы разбираться, как избавиться от шпагата. Но Колесников оказался осторожной сволочью. Он сидел в метре от Акимова и мял в руках тряпку. «Где картины? Ты думаешь, я идиот?» — хрипло спросил Акимов. Он говорил медленно, взвешивая слова. «Как только найдешь их, ты меня грохнешь, как грохнул помощницу Бурмистрова!» Он внимательно наблюдал за лицом Колесникова, но тот смотрел на него как будто сквозь маску. «Мы поедем за ними вместе», — продолжал Акимов. «Посадишь свою жену на заднее сиденье, пусть сторожит меня с ножом». «Деваться мне будет некуда, а когда ты убедишься, что картины там, где я сказал, ты меня отпустишь. Убивать меня возле того места, где я их держу, себе дороже». Он как будто говорил со стеной. Неясно даже, услышал ли Колесников то, что предлагает ему Мирон. «Да, блеф, отчаянный блеф». Но Акимов сейчас понимал, что если скажет правду, Андрей убьет его сразу же, прямо здесь, задушит, чтобы не было крови, ночью вытащит тело с помощью Майи и закопает в перелеске. Или его отвезут на свалку. «Зачем тебе картины?» — попробовал спросить он. Колесников встал, отошел к двери. Мирон только теперь заметил, что к ней прислонен рюкзак. Колесников принялся рыться в рюкзаке, пока Акимов гадал, что ему там понадобилось. У него не было никаких предположений. Когда Колесников повернулся, в руках его были молоток и картонная коробочка величиной с ладонь. Он встряхнул ее, и лицо его приобрело отрешенное выражение. Так энтомолог прислушивается к тихому шуршанию жука в банке. Мирон не мог оторвать взгляда от этой коробочки. Знал, что не стоит смотреть, но все равно смотрел. Колесников подошел к нему. Под тусклым светом лампочки лицо его выглядело серо-зеленым. Но Мирон не поручился бы, что если вывести колесникова на свет, он увидит нормальную розовую кожу. Из коробочки на пол колесников высыпал гвозди. Несколько совсем маленьких. Дюжина, размером со спичку. Мне нужны только картины, сказал он, подняв на Мирона бесцветные глаза. Рот я тебе заткну. Твое мычание никто не услышит. Первый гвоздь войдет тебе в пятку. Сразу говорю, ты вряд ли выдержишь больше трех. Но если вдруг ты у нас герой и мальчик-партизан, у тебя еще есть ладони и яйца. Ага, в таком порядке. Он говорил как будто скучающе, не с воодушевлением садиста, не с отвращением человека, которому предстоит выполнить неприятную работу. А так, как если бы Андрей Колесников пропустил через себя сотни Миронов-Акимовых, каждого из них пытал, и к нынешнему дню ему это порядком приелось. — А чего? Не сразу по яйцам? — заинтересованно спросил Акимов. Он понимал, что ходит по тонкому льду, но удержаться не мог. Колесников пожал плечами. — Да брезгливо, честно говоря он поднял с пола платок снова заткнул акимову рот присел и кряхтя принялся стаскивать с мирона левый ботинок он выполнял это с равнодушием санитаром морга раздевающего очередной труп и акимов внезапно понял что так оно и есть для колесникова он уже труп способность вынести пытки зависит не от душевной стойкости а только от болевого порога А тот выдается человеку от природы, в комплекте вместе с светом волос, музыкальным слухом и непереносимостью лактозы. Всего лишь набор физических качеств, ничего кроме этого, никакого героизма. И он, Мирон, сломается на третьем или четвертом гвозде. В него никогда не забивали гвозди, его никогда не били сидячего каблуком по коленям. Конце концов Колесникову не потребуется даже молоток, если с любого здорового мужика стянуть штаны и начать давить мошонку подошвой, он сам будет умолять придушить его. Джеймсов-бондов не существует. Колесников, кто угодно, только не дурак, потому он и спокоен, что понял все это раньше своего пленника. Его беспокоят только крики. Человек, которого пытают, может голосить так, что этот вопль не удержит никакой кляп, поэтому он сначала сделает все, чтобы лишить Мирона сил. Чтобы тот не мог даже орать, а только всхлипывал и хрипел от боли. Все это промелькнуло в голове Акимова, пока он наблюдал, как его палач стаскивает с него обувь. «И что теперь?» «Сказать ему, где картины?» Он судорожно искал выход. Скажет, и его убьют через пару часов. Объяснит, как все было на самом деле. Убьют тотчас же. Нужно попытаться выиграть время. Вытерпеть пару ударов молотком, чтобы его капитуляция не выглядела фальшиво. Назвать ложный адрес. Колесников наверняка отправит для проверки Маю. «Значит, у Акимова будет не меньше часа, пока жена этого выродка проверяет укрытие. За час может что-нибудь случиться». Колесников поднял на него опухшие глаза. «Где картины?» Он, кажется, мог задавать этот вопрос бесконечно. «Мигни, если готов сказать». Акимов смотрел на него в упор, не мигая. На лбу у него выступил холодный пот. «Ну, как знаешь, зря ты это!» Он уселся на ноги Акимова верхом и взял не самый маленький гвоздик, как в тайне надеялся Мирон, а здоровенный, даже не со спичку, с палец длиной. Акимову было бы легче, если бы он видел в этом акт устрашения. Когда можно рационально разобрать мотивы врага, это как-то успокаивает. Но в том-то и беда, что он понимал. Никакого устрашения не задумывалось. Просто этот гвоздь лежал ближе. Только и всего. Как и Акимов, Колесников понимал, что все ограничится максимум тремя гвоздями. И нет никакой разницы, какого они будут размера. Когда острие кольнуло его, он не выдержал и дернулся. Колесников вывернул голову. «Где картины?» Акимов молчал. Гвоздь был приставлен точно по центру ступни. Колесников перехватил молоток поудобнее и приноровился, несколько раз замахиваясь и в последний момент останавливая боек возле шляпки. «Если ты решишь изображать Иисуса, имей в виду...» Он говорил без интонации, словно жвачку тянул. «У Фаины гвоздей много. Распятием не ограничимся. Последнюю дюжину я забью тебе в глотку. Ты мне не нравишься, Акимов. Никогда не нравился. По-моему, Акимов, ты законченный козел». Даже если бы у Мирона не было кляпа, он ни слова не смог бы выдавить в ответ на это признание. Потому как заерзал Колесников, усаживаясь покрепче, он понял, что сейчас последует удар. И не выдержал, отчаянно забрыкался, пытаясь сбросить эту тушу, и замычал от бессилия. Гвоздь по-прежнему царапал кожу. Вопрос заключался только в том, соданет ли Колесников по шляпке или промахнется и залепит молотком по подошве. Но уж лучше молотком. «Да тихо ты!» — с раздражением сказал Колесников. «Вертится, как...» Мирону не пришлось узнать, какое унизительное сравнение для него приготовили. Громкий шорох и треск прервали его мычание. Беспорядочно набросанные в углу холсты на подрамниках съехали на пол, и из-под них выбрался Наид. Колесников выругался и вскочил. Мирона не мел. В следующую секунду он забрыкался еще отчаяннее, потому что в руке колесников сжимал молоток. Акимов извивался, как червяк, попытался вскочить, но повалился на бок. Ну, ты сама напросилась, сказал Колесников. И тут Анаид завизжала. Я! В отличие от Мирона, у нее не было кляпа. Пронзительный виск заливал подвал, метался между стенами. Так могла бы визжать Гарпия. В этом крике звучал не ужас, не мольба о помощи. О нет, ее вопль был предтечей схватки. Колесников опешил. Всего на несколько секунд, но их хватило, чтобы Акимов, немыслимо извернувшись, ударил его пятками под колени, вложив в бросок всю свою силу. Ноги у Колесникова подломились, и он рухнул на пол. Связанный по рукам и ногам, Акимов мало на что был годен. Но девушка, не переставая визжать так, что уши закладывала, подскочила к упавшему, взмахнула рукой, что-то сверкнуло у нее между пальцами, а следом заорал Колесников. Он выронил молоток и схватился за шею, по ладони у него струилась кровь. «Ах, Акимов пополз, прыгая на заднице к молотку, согнул ноги и пнул его в сторону. Молоток отлетел всего на несколько шагов, а Колесников, быстро обернувшись, врезал Мирона кулаком по лицу. Акимова прокинула точно куклу. В челюсти что-то отвратительно хрустнуло. «Нам конец», — успел подумать он. «Все, Колесников выключил его из игры. Шанс справиться с ним у них был только вдвоем. Девушка одна не сможет». Но Анаит не знала, что одна она не справится. Казалось, падение Мирона не только не испугало ее, но и придало сил. Оскалившись, она налетела на Колесникова. Взмах! Еще один! Колесников отбивался, выставив руки. Мирон, упав, расшиб себе лоб, и теперь кровь заливала глаза. Он не мог понять, что за оружие у нее в кулаке. Между пальцами торчало острие, которым она била и била Колесникова, целись ему в глаза. Это напоминало сражение кошки с медведем. Вместо того, чтобы вырубить девушку с одного удара, Колесников выло отмахивался. Акимов впервые видел драку, в которой слабый противник совершенно не боялся того, кто многократно превосходил его в силе. Побагровевшее лицо оскаленные зубы. Кажется, доберись она до сонной артерии Колесникова, ванзила бы в нее клыки. Если бы Акимов не успел немного узнать о Наид, он поклялся бы, что она находится под воздействием наркотиков. Но ее наркотиком была чистая, беспримесная ярость. В ней не бился страх просто потому, что для него не осталось места. И Анаид больше не осталось, лишь одно пламенеющее бешенство. То, что так долго давили в ней родители, вырвалось на свободу. Акимов только сейчас заметил, что она выше Колесникова. Она кружилась вокруг него, кидалась, наносила удар за ударом. Она как будто не чувствовала боли, и когда он, наконец, изловчился и ткнул ее кулаком в живот, она мгновенно ударила его по руке своим оружием и тут же отскочила. Акимов перевалился на бок и встал, пошатываясь. Идти он не мог, только прыгать. Даже слабый удар сбил бы его с ног. Он поджидал, когда Колесников повернется к нему спиной или попробует схватить молоток. Где-то вверху хлопнула дверь. До Акимова донеслись приглушенные голоса. Он увидел лицо Колесникова и понял, что Андрей тоже их услышал. Только Анаит не замечала ничего, кроме своего врага. Сначала забарабанили снаружи, затем несколько секунд тишины, и на дверь обрушился страшный удар. Казалось, в нее били тараном. Один, другой, третий. С потолка посыпалась побелка. Она и прыгнула. Она была слишком легкой, ей не удалось повалить Колесникова. Крича, он пытался отодрать ее от себя, молотил кулаками куда ни попадя, и Акимов с ужасом увидел, что ее хватка слабеет. Колесников отшвырнул ее, огляделся, пошатываясь. Все лицо у него было залито кровью. В глазах плескалось безумие. Он пошел, как пьяный, к молотку, наклонился и сам едва не упал. Пальцы схватили воздух над рукояткой. Но со второго раза ему удалось поднять свое оружие. Он пошел канаит, лежащий на полу. Дверь хряснула и вылетела с петель. В подвал вломился огромный как бык Сергей Бабкин. Отряхнулся, мотнул головой и в следующую секунду оказался возле Колесникова. Все остальное прозвучало для Акимова как песня. Очень короткая песня, из пяти нот. Первая нота — стук молотка, отлетевшего в сторону. Вторая нота — вопль боли Колесникова. Тот упал на колени, лицо его посерело, Сыщик, заломивший ему руку за спину, застегивал на его запястьях наручники. Сколько Акимов потом не вспоминал эту сцену, он не мог объяснить, откуда они взялись. Третья, четвертое и пятая ноты. Короткий, но законченный свист. Свист издал Макар Илюшин, войдя в подвал и обведя взглядом побоище. «Акимова, держите!» — простонала Анаид, приподнимаясь. Мирон не собирался падать, он просто сделал крошечный шажок, пытаясь удержать равновесие. Наступил на гвоздь, брошенный Колесниковым, и тот вонзился ему в палец. Ни Анаид, ни сыщики, конечно, не могли понять, отчего Акимов рухнул, взвыв от боли, и замычал не в силах смеяться сквозь кляп.